Станции призраки. Еще один непременный атрибут любой крупной старинной железной дороги, как наземной, так и подземной, это станции призраки. Так называют станции по разным причинам недоступные для пассажиров, заброшенные или так и не открытые. Под это определение подпадают долгострои или старые станции более неиспользуемые. Если станция «Призрак» промежуточная, то ее можно видеть из окна проезжающего по этой ветке поезда. Чтобы не сотрясать ветхие или недостроенные конструкции станции, поезда обычно проезжают такие места, снизив скорость. Исключение составляет станция «Стадион Спартак», она же «Волоколамская», где поезда, наоборот, значительно увеличивают скорость. Иногда станции закрываются фанерными щитами, а работы на их платформах, например, облицовка путевых стен, производятся ночью в отсутствии движения. В московском метро также есть две навсегда закрытые станции. Старая Калужская на Калужско-Рижской линии и Старая Первомайская на Арбатско-Покровской, бывшие временные. И одна неоткрытая, служащая источником самых невероятных слухов. «Стадион Спартак» или «Волоколамская». Она считается заделом на перспективу. И еще одна, «Советская», о ней будет особый разговор. Кроме того, есть несколько станций, которые тоже были закрыты в разные годы. О некоторых из «Призраков» уже говорилось, о других расскажем сейчас. «Советская» значилась в первоначальном проекте второй очереди «Московского метрополитена». Но уже в 1934 году эта станция была из него исключена, а строившиеся тоннели в этом месте получили неподходящий для станционной площадки уклон в 23 тысячных. Диггеры утверждают, что станцию все же выстроили, но не как пассажирскую, а как бункер штаба гражданской обороны Москвы, и перегонные тоннели проходят в нескольких десятках метрах от бункера. Считается, что с перегона Тверская театральной на так называемую Советскую можно попасть через две сбойки справа по второму пути в сторону Театральной перед правой кривой. О ней ходит масса пугающих слухов. Утверждают, что еще до 1941 года на этом объекте ГО пытали врагов народа. Среди диггеров-энтузиастов, исследовавших московские подземелья, существует стойкое убеждение. Любой посторонний, рискнувший пробраться к советской, рискует жизнью По их словам, станция превращена в подземную тюрьму, где содержат инакомыслящих Якобы иногда из окон последних составов, проходящих через эту ветку метро, можно разглядеть синеватые огоньки тюремных окон, фигуры палачей и их жертв Владимир Гоник Кое-кто растревожил меня рассказами об автоматических самонаводящихся пулеметах типа «Сова», об электронных ловушках, но мне везло. Бог миловал, я с ними не сталкивался. Правда, часто попадались приборы, напоминающие газоанализатор или иной датчик. Видел телевизионные камеры, но обошлось. Техника всегда работала у нас плохо, что для России и не новость вовсе. На это я и уповал а иначе и соваться было нечего. Городские легенды. Между Щукинской и Планерной есть станция «Призрак» — стадион «Спартак» Волоколамская. Она была частично построена в 1975 году, но так и не была открыта и сейчас законсервирована. Если хотите ее увидеть, езжайте от Тушинской и внимательно смотрите в окно — Платформа не освещена, а поезда проезжают мимо на полной скорости. Это обычная станция «Сороконожка», какие строили в то время, заложенные на глубине 10 метров. Она так и осталась неотделанной и не облицованной, хотя проект ее художественного оформления был уже полностью разработан архитектором Натальей Алешиной. Его потом использовали почти без изменений в Ташкенте на станции мерзы Улугбека. Любители мистификаций утверждают, что уже построенный вход на станцию был замурован, но по документам его просто не достроили. В северном торце был лишь сделан входной задел и кусок наклонного хода. Южный торец – это неотшлифованная стена. Сбоку, по первому пути, есть вентиляционная шахта. Зимой на поверхности в этом месте снег подтаивает. Запланировали строительство Волоколамской еще в 1967 году. Тогда станция называлась «Аэрополе», и ее даже обозначали на схемах метро. Тогда на месте аэродромов Тушино хотели построить жилой район, сохранив часть аэрополя для старта авиации во время парадов. В планах 1970 и 1973 -го годов станцию называли «Волоколамской» по проходящему поблизости шоссе. В конце 1980-х и начале 1990-х ее использовали как склад. Теперь метростроевцы поговаривают о том, что ее надо закончить и открыть. Официально неизвестно, почему ее не достроили. А народные легенды говорят совсем уж фантастическое. Некоторые работники метро, уже вышедшие на пенсию, с удовольствием рассказывают, что на стройке станции нашли странный шар из неизвестного сверхпрочного материала. Он был слишком тяжелым, и его невозможно было не то что вынести наружу, а даже сдвинуть с места и расколоть не получалось. Самая мощная кувалда не оставляла на шаре ни царапины. А однажды, придя на смену, строители увидели, что шар исчез, словно вдруг взял сам и укатился. На его месте показалась целебная глина голубого цвета. Некоторые ей вылечили себя от радикулита и артрита. Но затем несколько рабочих не вернулись со смены. Несчастных случаев не было, люди просто исчезли, не осталось даже тел. Тогда начальство метростроя решило заморозить стройку и больше в нехорошее место не соваться. Первомайское, 1954-1961 Станция Первомайская первоначально располагалась за станцией «Измайловский парк» на поверхности, в здании теперешнего электродепо «Измайлова». Хорошо сохранился вестибюль станции, но табличку с надписью «Метрополитен имени Кагановича станция Первомайская» к сожалению сняли. Она была конечной на Арбатско-Покровской линии в 1954-1961 годах, Затем ветка была продлена, и станцию закрыли, передав ее имя «Первомайская» другой. На станции был один вестибюль с выходом к Первомайской улице и Первой парковой улице. Это была единственная в московском метро станция с деревянной крышей. На путевых стенах были лепные украшения, пол был отделан мрамором. В помещении самой станции сейчас цех подъемочного ремонта. Видно, что когда-то там была станция, уцелел кафель на стенах и характерные для того времени лепные украшения, даже местами с позолотой. На путевых стенах видны следы от букв, составлявших название Первомайское. В вестибюле обустроен актовый зал, где иногда проводятся различные мероприятия. Возможно, когда-нибудь здесь организуют музей, хотя на это претендуют и другие места неиспользуемый Третий путь Полежаевской или другой призрак – Калужская. Калужская, 1964-1974. Старая станция Калужская тоже теперь превращена в депо. Электродепо Калужская расположена совсем рядом с нынешней Калужской, напротив Дворца культуры Меридиан. После открытия участка Новые Черемушки Беляева в 1974 году станция была закрыта и заменена ныне существующей подземной Калужской. Она располагалась в пятом нефедепо. депо До 1971 года он был крайним, и боковая стена была с окнами. Там было два тупиковых пути с островной платформой посередине. Станция изначально рассматривалась как временная. И какие бы то ни было украшения отсутствовали. Асфальтовая платформа, побеленные стены, стандартные промышленные светильники, подвешенные конструкциям перекрытия. Вдоль оси платформы несколько простых деревянных скамеек. Платформа непосредственно переходила в вестибюль с кассами и турникетами. Весь интерьер станции сохранился, даже светильники, он был лишь приспособлен под нужды персонала депо. Ленинские горы, Шаболовская и некоторые другие станции более призраками не являются. Шаболовская, хоть и была построена на действующей ветке, не работала в течение 17 лет и тоже вполне подходила под определение станции призрака, а Ленинские горы бездействовало целых 19 лет. Она перестала работать после того, как в 1984 году Лужнецкий метромост признали непригодным к эксплуатации и закрыли на реконструкцию. Поезда двигались по двум дополнительным мостам, наведенным на собственных опорах по обе стороны Лужнецкого. Станция была вновь открыта в декабре 2002 года. название сменилось на «Воробьевы горы». По нескольку месяцев были призраками станции Новокузнецкая, Павелецкая, Электрозаводская, Славянский бульвар и многие другие. Они достраивались уже после открытия ветки, но легендами обрасти не успели. Такие призраки-недострой есть и теперь. Это заделы Хмельницкая, и ильинские ворота, Покровские ворота, строится Лыковая, техническая тоннельная, точка Д, и недостроенная Минская на Арбатско-Покровской линии. У тоннельной даже есть собственный выход на поверхность, аварийный. Кроме того, есть задел технопарк на Замоскворецкой линии, Дорогомиловская на Филевской линии, Ульяновская, Золоторожская, площадь Суворова и Российская на Кольцевой линии. На Калининской линии есть закрытая неосвещенная платформа «Деловой центр-2». На Калужско-Рижской задел подстанцию «Якиманка» ждет своего часа уже почти полвека. Станция «Площадь Гагарина» ожидает открытия с 2002 года для интеграции в систему метро «Малого кольца» Московской железной дороги. Это интересно. На схеме можно найти обозначение станции метро, которые еще не построены, а только планируются. Порой строительство затягивается, планы меняются и станции остаются только на бумаге, превращаясь в виртуальные призраки. Именно так произошло со станцией Челобитьева, которую планировалось заложить при продлении Калужско-Рижской ветки до города Мытищи. В 1990-е годы она изображалась на некоторых картах в вагонах метро как строящиеся, хотя на самом деле никаких работ не велось. Эти подвергались вполне обоснованной критике. Калужско-Рижская ветка и так является одной из самых перегруженных. Если пассажиропоток увеличится еще больше, это создаст реальные серьезные проблемы. В 1996 в некоторых вагонах появились схемы линий, на которых была отмечена строящаяся станция Фистех. Она располагалась сразу за станцией Алтуфьева. Меж тем тянуть ветку через леса и поля к МФТИ в город Долгопрудный никто не собирался. Это была просто шутка студентов Фистеха. Подобрали соответствующий шрифт и цвет, на дорогом принтере распечатывали усовершенствованные схемы и отправились их расклеивать по вагонам. Еще несколько лет станция всплывала на самых различных ветках метро. Станции-призраки в метрополитенах разных стран. Адмиралтейская, знаменитая станция-призрак петербургского метро. Впечатляет глубина ее заложения – 85 метров, и то, что практически готовая и уже частично облицованная станция стоит без изменений с 1997 года. Расположена она на пятой линии между станциями Садовая и Спортивная. Говорят, что станция уже готова полностью, ее стены облицованы мрамором двух цветов, серым и цвета волн Балтийского моря. Она украшена черными колоннами и портретами русских адмиралов. Одного лишь не хватает – выхода на поверхность. Поэтому станцию и нельзя открыть. Официальные причины задержки объявлены трудности при строительстве наклонного хода из-за очень большой глубины и необходимость сноса некоторых домов при возведении наземных вестибюлей. Другой призрак петербургского метро – наземная станция «Дачная Кировско-Выборгской линии», открытая в 1966 году и прослужившая 11 лет. Теперь там отделение милиции. На очень красивой станции «Пушкинская» напротив платформ, над путями, есть металлические двери с выбитыми на них цифрами, 1955 Но на самом деле… Эта станция не была опущена вместе с остальной очередью, а больше полугода оставалась призраком, поезда проносились мимо, не останавливаясь. В Киевском метрополитене призраками могут считаться станции Теличка с 1992 года и Львовская брама с 1996 на сырецко печерской линии. Кроме того, в Киеве есть тоннель-призрак длиной около 300 метров. Он принадлежал перегону Крещатик-Университет до открытия станции Ленинской, ныне театральной. В 1982 году начали строить третью линию Киевской подземки, Средско-Печорскую. Должны были возникнуть две станции с пересадками на существующие линии. Но маршрут прорисовали так, что хоть линии и пересекались, подходящей станции для пересадки не было. Ее решили выстроить специально. И вот чуть в стороне от перегона Университет-Крещатик начали строить новую станцию Ленинская. Движение поездов не прекращали, построили станцию, подъездные тоннели и лишь после этого присоединили новый транспортный узел к существующей линии. Один старый тоннель использовали для нового участка, а второй закрыли. Пассажирам увидеть его невозможно. Тоннель частично прорезан сводом станции «Золотые ворота». Туда можно попасть только по служебным проходам. В промрайоне Троищина расположено недостроенное здание одноименного электродепо, которое начали строить в 1990-х годах. Депо было предназначено для Подольска-Вигуровской линии метро, которая должна была пройти под проспектом Маяковского и улицей Марины Цветаевой. Рядом также находится заброшенная стройплощадка номер 350 «Киевметростроя», предназначавшаяся для строительства станции метро «Промзона». Строительство началось и даже продвинулось, и вдруг от проекта отказались. Долгие годы он стоял замороженным, а когда к этим планам вернулись вновь, решено было проложить линии по новому маршруту. Сегодня здание электродепо используют как склад. Большая часть станций-призраков Парижа была закрыта в сентябре 1939 года после вступления Франции во Вторую мировую войну. В связи с мобилизацией работников метрополитена их стало просто некому обслуживать. Война окончилась, но часть станций так и осталась призраками. Это станции «Арсенал» Марсово поле. Часто в кино можно видеть станцию «Порт-де-Лила». Метрополитен сдает ее как съемочный павильон. Она даже получила второе название – «Синема». На станции призраки Сен-Мартен сохранилась реклама середины 20 века, выполненная из керамической плитки. Автономное управление парижского транспорта использовало станцию для того, чтобы демонстрировать потенциальным рекламодателям возможности парижского метрополитена. В 1990-е станцию облюбовали парижские бездомные, и в конце века она была официально предоставлена в пользование армии спасения. Призраком стала и станция Красный Крест, названная вовсе не в честь Международного комитета, а по площади кфу де куа перекресток Красного Креста, называвшийся так еще в 18 веке и в 2005-м в Пласе мишель де площадь мишеля де -Бре. Станция Мартен-Надо стала частью станции Гамбетта линии 3. Из-за такого объединения станция Гамбетта стала одной из самых длинных в парижском метро. Несколько станций были перемещены, когда линии достраивались. Станция Виктор-Гюго линии 2 была перенесена на 100 метров из-за новых поездов. Перрон прежней станции был сильно изогнут. Расстояние между краями вагонов и пероном оказалось слишком большим. Это было неудобно и опасно. Еще две станции были построены, но никогда не вводились в эксплуатацию. Порт-Молитор и Аксо. Выходов на поверхность у них нет. Предполагалось, что станция Порт-Молитор будет обслуживать стадион Парк-де-Пренс во время матчей. Ее начали строить, но вскоре выяснили, что эксплуатация станции обойдется слишком дорого. Поэтому проект был закрыт, а уже проложенные пути нынче используются как депо. Станция Аксо находится на одноколейном пути Дефет, соединяющем третью и седьмую линии. Проект их соединения был задуман еще в начале 20 века и поддерживался муниципалитетом, но компания железных дорог парижского метро посчитала его нерентабельным. В лондонском метро аж целых 25 станций-призраков. На некоторых из них обитают настоящие привидения. Это наземные станции 1860-х и 1880-х годов, подземные станции начала 20 века и отслужившие свое эстакадные станции. Часть из них во время Второй мировой войны переоборудовали в бомбоубежище. Так глубокая Даун-стрит, как и Московская и Кировская, была командным пунктом руководства страны. Бромптон-Роуд – центром противовоздушных сил обороны. Вполне вероятно, что рядом с ними есть и свое лондонское метро-2. В одной из серий киноэпопеи о Джеймсе Бонде главный герой получает ключ, которым открывает маленькую дверь недалеко от Вестминстер-бридж. Оттуда Бонд попадает на платформу заброшенной станции, приспособленную под лабораторию. Дверка эта вполне реальна, но она – вход в небольшой офис одной из охранных организаций. Фанаты Бонда мигом вычислили место съемок, И служащие, чтобы избавиться от надоедливых расспросов, вывесили объявление. Да, агент 007 Джеймс Бонд был здесь, не нужно об этом спрашивать. На закрытой в 1994 году станции Элдвич часто видит призрак певицы. Пассажиров в тень актрисы почти не беспокоит. Однако уборщики в туннелях и станциях боятся фигуры, которая ночью ходит по тоннелям и оставляет следы. Говорят, что это призрак некогда известной актрисы. Она скучает по сцене и овациям публики. Раньше на этой станции метро был театр. Однажды актрисе показалось, что зрители аплодируют слишком вяло, и сразу после спектакля она пошла в метро и покончила с собой. Это прибавило ей популярности, но не снискало оваций. Но самые захватывающие сцены разыгрываются на закрытой с 1933 года станции «Британский музей». Здесь разгуливает древний египтянин. В прежние времена одна лондонская газета предлагала награду смельчаку, который решится переночевать на станции, А в комедийном триллере «Бульдог Джек» был показан секретный ход из египетского зала-музея прямо в метро. В старом берлинском метро 11 станций призраков. Некоторые из них были разрушены при бомбардировках Берлина в 1945 а самую страшную трагедию спровоцировали сами фашисты. Этот зловещий эпизод часто обыгрывается в военных фильмах. «Если немецкая нация проиграла, она недостойна жить», говорит обезумевший Гитлер, и группа саперов из дивизии СС Нордланд отправляется взрывать берлинское метро. Все это действительно произошло 2 мая 1945 года. Взрыв привел к разрушению и затоплению тоннеля, проходящего под Ландверканалом в районе Трибенерштрассе. Он использовался как бомбоубежище. Число жертв до сих пор неизвестно. Называют цифры от 15 до 50 тысяч человек. Несмотря на то, что уже к середине мая 1945 года метро было восстановлено и вновь заработало, многие станции так и остались бездействующими. Закрывали станции и позднее. В период существования Берлинской стены не работали 7 станций на линии У-6 и 8 станций на линии У-8. На Фридрихштрассе был организован КПП. В метрополитене Нью-Йорка закрытых станций очень много. Десять из них так и остаются призраками, некоторые демонтированы, на некоторых закрыты лишь отдельные платформы. Метро Нью-Йорка не украшено, но на старых закрытых станциях сохранилось интересное архаичное граффити. Выделяется из списка призраков Кортланд-стрит. Запущенная в эксплуатацию в 1918 году, она была закрыта на реконструкцию после 11 сентября 2001 года. Пока еще ремонт не закончен. В огромном метрополитене Мадрида, насчитывающем 282 подземные станции и 38 наземных, всего один призрак – Чамбери. Да и он превращен в музей. Станция, построенная в центре города в 1919 году, была закрыта в 1966 году как технически устаревшая. Теперь она воссоздана в первоначальном виде, и на ее платформах размещены экспонаты, старое метрооборудование и фотографии. В небольшом Софийском метрополитене на 14 действующих станций приходится три призрака. Все они расположены на одной недостроенной ветке. Чтобы ее закончить, не хватило денег. В метрополитене Буэнос-Айреса, который скоро отпразднует свое столетие, три призрака – старая станция Сан-Хосе на линии Е, Паска-Нарте и Альбертисур на линии А. На городской железной дороге Мельбурна в Австралии тоже есть несколько призраков. Один из них – это наземная станция General Motors. Когда процветал завод этой компании, работала и станция. Не стало завода, станция более не понадобилась. Метрополитен Торонто в Канаде был сдан в эксплуатацию в 1954 году. Сейчас в нем четыре линии, и среди множества станций есть два призрака – Лоу-Бэй и лоу Квин. Они работали всего по полгода в 1966 году, когда в метрополитене ввели вилочное движение поездов. Составы переходили с линии на линию. Лоу-Бэй и Лоу-Квин служили пересадочными станциями для тех пассажиров, которых не устраивало направление движения. Они могли перейти, соответственно, на станции Бэй и Квин. В Пражском метро сейчас призраков уже нет. А вот после бархатной революции три станции не работали, предприятия, которые они обслуживали, закрылись. Теперь экономика возрождается, и станции снова в строю.